Глава 10. Начался сентябрь, лето повернуло на осень. Было по-прежнему жарко, в воздухе стоял аромат нового урожая, густой и вязкий, со сладким медовым привкусом гнилья. Безжалостные августовские дожди погубили много фруктовых плодов. Уцелевшие почернели от облепивших их ос, но мы снимали и их. Потерь мы позволить себе не могли. И то, что нельзя было продать в свежем виде, могло быть переработано на зимние запасы в варенье и наливки. Мать организовывала эту операцию, снабдив нас толстыми перчатками и деревянными щипцами, чтобы подбирать с земли плоды. Помню, в тот год осы были особенно нейстовы, возможно, предчувствовали приход осени и свою скорую гибель. Несмотря на перчатки, они жалили нас беспрестанно, когда мы кидали подпревшие плоды в огромной кипящей на огне кастрюле сначала в варенье попадало много ос, и Рен, не выносившая одного вида насекомых, буквально билась в истерике, когда ей приходилось вылавливать душлагом полуживых ос со вспененной густокрасной поверхности. Вздымая фонтан сливового сиропа, она силой отшвыривала полудохлых ос на дорожку и к ним Тотчас сползались полчища живых соплеменниц. Мать это вывела из себя. Мы не имели права бояться такой мелочи, как осы. И если Рен визжала или хныкала, когда мы собирали с земли сливы, кишащие насекомыми, мать обращалась с ней гораздо круче, чем обычно. — Что орешь, как придуршная? — взорвалась она. — Кто за тебя будет сливы собирать? — Думаешь, мы за тебя это будем делать? — Да. Рэн с лицом, искажённым омерзением и страхом, тихо скулила, выставив перед собой растопыренные руки. Мать разъярилась не на шутку. Голос взвылса злобным осиным жужжанием. Собирай. Не то ты у меня сейчас схлопочешь. Она отпихнула Рэн кучу слив, над которой мы трудились, к вязкой гниющей массе, кишевшей зловредными осами. Оказавшись посреди осинного роя, Ренет завизжала и отскочила назад к матери, зажмурившись и потому не видела, как ту от ярости прикосило. Мать сперва будто замерла, перекошенная, потом вдруг схватила Ренет, продолжавшую истерично орать за плечо и ни слова не говоря, поволокла её к дому. Мы с Кастисом переглянулись, но не двинулись с места. Было ясно, что за этим последует Ренет взвыла еще громче, и каждый ее вопль предварял звук, напоминавший глухой хлопок духового ружья. Мы же невозмутимо вернулись к прерванной работе среди скопища ОС, препровождая деревянными щипцами обвислые куски попорченных слив в поставленные вдоль дорожки ведра. Прошло довольно много времени. Крики, подвергаемые порке Ренет, затихли, они с матерью вышли из дома, Мать ещё держала в руке бельевую верёвку. Обе снова в молчании принялись за работу. Ренед время от времени шмыгала носом и утирала красные глаза. Вскоре у матери опять начался тик, и она ушла к себе в комнату, строго на строго наказав нам закончить сбор подалиц и поставить вариться варенье. О случившемся она не вспоминала и даже, кажется, забыла об этом. Но я слышала, как ночью Ренет ворочилась и тихонько плакала, и я заметила красные рубцы у неё на ногах, когда сестра надевала ночную рубашку. Случай этот был необычный, однако не последний в цепи необычных поступков моей матери в то лето. И был скоро забыт всеми, разве что кроме Ренет. У нас были заботы поважнее.